Пулей. Грандиозная конструкция размерами в десяток метров уходила под землю метров на семь. Как пчелы, которых обнаружили пару дней назад, могли успеть построить такое, я представить не мог. Но внутри этого каменного образования ощущалось биение жизни. И будто реагируя на мое внимание, эта жизнь отправила к поверхности своих бойцов. Слой пепла зашевелился. Одним показались красноватые точки, потом в воздух поднялся целый рой лавовых комков. Челы еще не завершили трансформацию, но уже уверенно использовали новую силу. Ближайшее насекомое резко ускорилось, и созданный на его пути магический щит едва не лопнул от направленного взрыва. «И насколько я понимаю, ты никого из них не контролируешь», повернувшись к сестре, уточнил я. Они пока очень агрессивно реагируют на приближение, но роща сама помогла им сформировать улей. Растительно разум уверен, что такое соседство будет полезным. В этом я не сомневаюсь. Давайте-ка отойдем. Как только мы отошли на пару десятков метров, бомбардировка прекратилась. Пчелы будто потеряли к нам интерес. Это говорило о том, что новые обитатели рощи огнеростов действительно не собираются атаковать. А просто защищали свое жилище. А почему Рыков говорил, что у него половина разведчиков без сознания? Пытаясь понять, какая помощь требовалась от меня, уточнил я. Так мед же! По-детски развела руками Нюша. Ульи есть, пчелы есть, и мед должен быть. И Витязи полезли его добывать. Ладно. С трудом удерживаясь от смеха, сделал я вывод. С пчелами разберемся, по ходу. Зону формирования Ули пока обходите стороной. Но через связь с огнеростами нужно следить за ситуацией. Сделай отметки на карте, чтобы сюда никто не совался. Как только Ули стабилизируется, вернемся и попробуем наладить контакт с маткой. Я ее чувствую. Это определенная четверка. «Спасибо, Яр», — благодарно посмотрела на меня младшая сестра. «То вот она меня совсем не слышит. Я потому и решила к тебе за помощью обратиться». «Очень уж сильно это, мамаша». «И постарайся сюда не пускать своего нового питомца», прислушавшись к собственным ощущениям, добавил я. «Если он заразит это место аспектом тьмы, проблем у нас будет выше крыши». «Я не упускаю его из подземелья, как ты и сказал», ответила Анюша. «Пока это работает, но ему не нравится. Более любит гулять». «Возможно, в ближайшее время у него появится такая возможность», ответил я. На какое расстояние Би и Бо могут закинуть боевую группу? — Если одним рывком, то километров на двадцать. Ну а если серии, то куда надо, туда и закинут. Маркеров в зоне мы и много поставили, да ядра все покрыто уже. «Отлично — Отлично, — кивнул я. — Тогда телефон держи под рукой. Возвращение назад заняло всего несколько минут. За это время, пока мы отсутствовали, Ротаев вместе с магами Грифа успели изучить оставленные мной документы и начать подготовку к выходу в аномальную зону. «Это определенно будет глубоким, ваша светлость», — когда я вернулся на прежнее место, сообщил Аршабин. «Иностранцы вряд ли остановятся на изучении флоры во внешнем круге». «Будут однозначно большие проблемы с рощей огнеростов», — добавил Александр Егорович. «Я узнал нескольких австрийцев». Они отметились в Африке. Судя по составу миссии, там полно магов огня. Пальца этих растений особенно ценятся для развития дара. Как бы ни началась бойня за наши посадки. «Надо связаться с бароном Костровым и с князем Антиповым», — немного подумав, ответил я. Такой вариант напрашивался изначально, но предупредить союзников я был обязан. Сделаем две группы. Отряды иностранцев разделим и поведем через разные стороны к центральному ядру зоны. Связь между собой у нас будет, а им она не особенно нужна. По сути, наша задача — проводить делегации до места уничтожения из и той части аномальной зоны, где находится глобальный барьер. Остальное уже не наше дело. Главное — не подставляться и не погибнуть в процессе. «А что с серыми папками, Ярослав Константинович?» кивнув на разложенные документы, уточнил Битюшин. «Могу ли я познакомиться с ними и подготовить ряд сюрпризов заранее, раз уж его императорское величество решил сделать ставку на мои способности в этом мероприятии?» «Да, мы с вами чуть позже обсудим этот вопрос, Григорий Антонович», — ответил я. Архимаг Ментала действительно был тем оружием, которое могло сильно упростить нам работу по отлову разных нежелательных элементов. А пока вернемся к основным проблемным зонам. Нам нужно обеспечить проход гостей по территории князя Антипова. На данный момент она является наиболее уязвимой из всего Союза. Николай Петрович, этот вопрос будет лежать на вас. Согласуйте действия с Екатериной и организуйте надежное патрулирование всей границы. Перевезите запасы накопителей с территории Корчаковского и обеспечьте им магическое прикрытие границы аномалии от посторонних. Грифы треть витязей в вашем распоряжении. Родовая дружина остается следить за нашей границей. Сделаю! Коротко кивнул Ашавин. Дальше. Настя, предводитель австрийской делегации, известный архимаг Аспекта Света. Поэтому я думаю, что тебе придется идти с делегацией Поднебесной. Нюша, ты остаешься в резерве и не покидаешь территорию наших владений. Разсожие все твои питомцы остаются в Сумане. Может, понадобится отвлекающий маневр или что-то подобное? На всю территорию пускать я никого не планирую, но маловероятно, что получится обойтись хотя бы без номинального визита вежливости. Еще мне нужны данные по количеству артефактных телефонов, готовых к работе». Вепарь тут же достал телефон и набрал номер Большакова. Александр Егорович ненадолго вышел из помещения, а вернувшись, сообщил, что ученые собрали уже полтора десятка готовых к работе и испытанных телефонов. В течение часа я детально расписал порядок действий на ближайшие три дня для каждого из присутствующих в штабе. Работы предстояло очень много, и любая ошибка могла выйти роду разумовских боком. Император в очередной раз сыграл по-крупному и запросто мог нарваться на международный скандал грандиозного масштаба, но я его прекрасно понимал. Когда возникает желание одним ударом обрубить все любопытные носы, Избавиться от него было очень сложно. Та степень наглости, которую проявляли главы иностранных делегаций, даже у меня вызывала стойкое отторжение. Но с ними справиться дворянам империи было по силам. А вот что меня действительно беспокоило, это делегация Брису, которая, согласно переданным мне документам, будет передвигаться по аномальной зоне независимо от остальных и при поддержке и императорских егерей во главе с Бестужевым. Возможности африканцев выходили далеко за рамки современной магической науки. А блокировка воспоминаний, созданная Бетюжином разуме Егора Алексеевича, была рассчитана на обычных людей и обычных магов. Маловероятно, что Брисов сумеют взломать командира и Егерей прямо в полях. Да и не верил я, что они станут заниматься чем-то подобным. Но шанс был, и его нужно было учитывать потому что я не знал как отреагирует мара на то что мы видели в ведре аномалии почему то я не сомневался что эта девушка будет в составе рейда африканской делегации а значит стоило принять меры чтобы обезопасить себя на такой случай и этим уже придется заниматься мне для чего пришлось вернуться в умение где я до самого утра работал в подземелье создавая заготовки артефактов на любой возможный случай там и нашел меня антип Ваша светлость! спустившись в сокровищницу, остановился на пороге древний слуга моего рода. Все поставленные вами задачи выполнены. Текущий этап подготовки к выходу в аномальную зону завершен. Игорь Юрьевич и Антон Алексеевич сообщили о своем согласии на проход наших сил по их территории. Делегация Австрийской империи и Поднебесной находится на границе владения рода Разумовских и ждут вашего разрешения пройти на наши земли. Это лишнее потряхивая руки и разминая затекшие за несколько часов плечи, ответил я: Передайте уважаемым гостям, что я встречу их и лично провожу к группам сопровождения. Глава 11. У крыльца особняка меня ожидал вездеход с полным отрядом сопровождения. Три архимага, вепарь, змеи и еще пара мастеров из витязей. С этой группой я планировал провести следующие трое суток. Вполне возможно, что к нам присоединится кто-то еще, но это будет зависеть от обстоятельств. По плану я собирался держать отряды двух делегаций максимально далеко друг от друга, столько времени, сколько получится но моя группа будет двигаться между ними до тех пор пока на границе внутренних территорий все части не объединятся в один большой отряд. Все мои подчиненные были снаряжены по максимуму даже оборотни взяли оружие которым обычно не пользовались. я быстро накинул разгрузку разместил мечи и повесил на шее измененную пряжку накопитель огнестрел брать никакой не стал на моем текущем уровне гораздо эффективнее был ближний бой. Вполне возможно, что сегодня в имении я уже не вернусь, поэтому сразу велел забрать все заготовки для долгого рейда. Серого кристаллида у меня было в достатке, поэтому я себя не ограничивал. Заодно из Сибыкина выгреб половину запасов амулетов, которые успели сделать ребята Большакова. Тщательно изученные документы по составу делегации Поднебесной и Австрийской империи остались в кабинете, но все нужные данные я запомнил. Службы императора действительно неплохо поработали, и у меня на руках были очень подробные списки возможностей участников делегации. Единственное, что мне не очень понравилось, наличие среди австрийцев сразу нескольких низкоранговых магов жизни. Машина вместе с еще двумя такими же, в которых ехали витязи, покинула территорию имения и на полной скорости направилась к границе. Как обстановка с серыми карточками? Посмотрев на битюжина, спросил я. «Полный порядок, ваша светлость», — нейтрально ответил юрист. «Почти четыре десятка личных карточек можно смело вычеркивать. Как-то еще ждет рывка, но маловероятно, что у них что-то получится. Ментальная защита гостей на достаточно высоком уровне, но это им не помогло. Всех нарушителей я отправил на территорию графа Старковского, где они будут дожидаться вашего решения об их дальнейшей судьбе». «Хорошо», — одобрительно кивнул я проблем с внезапным подкреплением или неожиданными ударами со спины мне не хотелось и так контролировать придется слишком много моментов что у аршавина взглянув на вепря, спросил я шатон уже объединился с екатериной и выстроил систему челночного патрулирования вся граница владения князя антипова усеяна ловушками петровича не знаю может быть ребята из поднебесной и большие профи но с нашими самоделками вряд ли смогут справиться. Мы там чуть покумекали с шатуном и переориентировали ловушки на человеческих одаренных. Сумме с маскировкой найти их практически невозможно. По остальным направлениям, взглянув на Антипа, уточнил я. Полный порядок, ваша светлость, — уверенно кивнул оборотень. Анастасия Константиновна уже в аномалии и ожидает прибытия делегации Поднебесной. Ваша младшая сестра провела все необходимые приготовления и ждет приказа. Майки расставлены. Кот, которого я еще вчера загрузил целым ворохом задач, отмалчивался и дремал в углу салона вездехода. Но его трогать я и не планировал, пока не наступит нужное время. Две делегации могущественных иностранных государств дисциплинированно ждали моего прибытия за десяток метров до границы моих родовых владений. Если не знать, что этой ночью несколько десятков их боевиков пытались нелегально проникнуть в аномальную зону через мою территорию, все выглядело крайне прилично, и даже придраться было не к чему. Вездеход остановился напротив пары точно таких же машин, и стоявший возле чужого транспорта невысокий китаец удивленно округлил глаза. Еще со времени встречи со светлейшим князем Муравьемом, Я понимал, что подобный транспорт считался в Поднебесной привилегии очень небольшого количества людей. Но тут речь явно шла о совершенно разной технике. У гостей из Поднебесной машины были зелено песочного цвета и обвешены таким количеством оборудования и артефактов, что вес их, казалось, увеличился вдвое. Мои же вездеходы были практически пустыми и покрыты грубыми лепками, то ли травяной массы, то ли опилок, из-под которых местами просвечивала черная краска. Если сравнивать технику двух отрядов, то я будто выехал из леса на колхозном тракторе, а китайцы прикатили прямиком из шикарного автосалона. «Доброе утро, господин Элимин. Выйдя из машины, поклонился я гостю и учтиво кивнул стоящему чуть дальше главе австрийской делегации. «Маркиз?» Австрийцы, в отличие от своих коллег, прибыли на обычных вездеходах, явно купленных где-то в Москве. Это вовсе не означало, что Брейлих ограничился стандартным набором оборудования, которое было установлено с завода. Посол привел с собой почти три десятка отборнейших бойцов. Брейлих, будучи могущественным магом света, построил большую часть своего отряда вокруг своего дара. Пара магистров усиливали главу австрийцев, а остальные бойцы в рангах мастеров работали прикрытием. Судя по расстановке сил, австрийцы не планировали полноценных боевых действий и рассчитывали грести жар руками моей дружины. Впрочем, как и обычно. При этом, по словам Битюжина, две трети бойцов, пытавшихся проникнуть в аномалию этой ночью, принадлежали именно австрийцам. А значит, господин Брелих имел запасной план на случай, если мы не станем его прикрывать. При этом я не был уверен, что с территории остальных тверских владетелей не попали в аномалию другие гости из Европы. За земли барона Кострова я мог быть относительно спокоен, а Антиповых прикрыл Аршавин. Что творилось у того же Истомина, я бы сказать не взялся. Делегация поднебесная выглядела кардинально иной. На фоне поискового научного отряда австрийцев китайцы смотрели с настоящей передвижной крепостью, Несколько магистров земли, архимаг воздуха и сам господин Леминь, близкий к титулу архимага воды. Почти три десятка бойцов, даже на первый взгляд относившихся к гвардейцам императора Поднебесной. Этих воинов нельзя было классифицировать по привычной шкале воителей, но возможности их были просто огромны. Гвардейцы владели схожим с моим стилем боя, что делало каждого из бойцов опасным противником даже для ротаев. Пусть и ненадолго, все это выглядело так, будто китайцы решили штурмом брать ядро аномальной зоны или в одиночку сражаться против всего мира. «Что ж, вижу, вы все готовы», — радушно улыбнулся я. «Если есть какие-то вопросы, самое время их задать». «Вокруг вашей территории и территории ваших соседей ощущается повышенный ментальный фон», — произнес маркиз Брелих. «С чем это связано, Ярослав Константинович?» В последнее время мы сталкивались с ситуациями, когда ментальная энергия выходит из-под контроля. От этого могут пострадать невинные люди. Уверяю вас, Маркиз, на данный момент ни один невиновный не пострадал. Глядя прямо в глаза послу Австрийской империи, ответил я. Может быть, даже не пострадает в будущем. Но, разумеется, если у попавших под влияние этого повышенного фона не было каких-то враждебных намерений относительно Российской империи. Понятно, Понятно. натянуто улыбнулся в ответ Брейлих. Развивать эту тему посол не стал, потому что находился в невыгодном для себя положении. Поэтому австрийец решил вернуть разговор в деловое русло. Возможно, вам стоит уже выдвигаться в аномальную зону. Ярослав Константинович. Прервал наш диалог лимень, мы готовы следовать за вами. Это вся группа поддержки, на которую мы можем рассчитывать. Китаец указал на моих сопровождающих, и в его голосе я услышал тщательно скрываемый интерес. По такому случаю все архимаги моего сопровождения частично скрыли свои возможности, а Битюжин так и таскал на себе блокирующий амулет, который ему передал Иван. «Нет. Это моя личная группа сопровождения, господин Лимин», — ответил я. «Отряды моей дружины ожидают делегации у входа в аномальную зону». Я проведу к точке сбора гостей из Австрийской империи. Вас же проводит к точке сбора один из моих спутников». «Но мы намерены действовать единой группой», — возразил посол Поднебесный. «Это было согласовано ранее». «К сожалению, в текущих условиях это невозможно», — невозмутимо ответил я. «Его императорское величество Алексей Александрович велел мне организовать ваше передвижение в пределах Тверской аномальной зоны максимально безопасным, и удобным для всех образом. График, маршрут и варианты передвижения были оставлены на мое усмотрение. Исходя из имеющегося у меня опыта, я принял решение разделить отряды на две части и объединить их уже в аномальной зоне. «При всем моем уважении», слегка улыбнулся предводитель делегации Поднебесной, «мы обладаем достаточным опытом, чтобы справиться с любой угрозой». «И уже обсудили с господином Брелихом варианты взаимодействия?» «Это прекрасная новость», — спокойно ответил я. «Значит, ваши договоренности можно будет реализовать в аномальной зоне в случае, если предпринятые мной меры окажутся неэффективными». На этом я дал понять, что обсуждение завершено и предложил гостям рассаживаться по машинам. Китаец молча кивнул и приказал своим людям занимать места в вездеходах. А вот Брейлих с явным недовольством и какими-то удивительно яркими для человека его статуса и должности эмоциями сверлил меня взглядом. «Если хотите, вы можете поехать со мной, господин Брейлих», — предложил я. «Вижу, вас сильно беспокоят предпринятые мной меры. Можем обсудить их по дороге к зоне». «Может быть, лучше вы поедете с нами, ваша светлость», — выдержав продолжительную паузу, светский улыбнулся маркиз. Можем обсудить ряд вопросов касательно событий недавнего гона, раз уж появилась такая возможность. Ваше решение о разделении делегаций, учитывая ваш опыт и заслуги, я оспаривать ни в коем случае не собирался». Пару мгновений мы смотрели друг на друга, будто дожидаясь, кто первый даст слабину. Я при этом отчетливо понимал, австриец сделает все возможное, чтобы получить хотя бы крохи информации по прошедшему гону. Он, скорее всего, понимал, что откровенно разговаривать я не планирую. При этом группы поддержки в виде членов делегации или моего сопровождения резко меняли расстановку сил и шансы на успех в переговорах в любую сторону. «Да, пожалуй, это будет неплохой вариант», — в какой-то момент широко улыбнулся я. «Меньше потратим времени». По-моему, этим шагом мне удалось сильно задачить посла Австрийской империи. Как в шахматах, неожиданный ход заставил противника искать подвох в обычной с виду ситуации. В То, что я так вот просто отдам нужную маркизу информацию, посол ни на мгновение не верил. А вот зачем я согласился больше часа находиться в полной власти иностранных друзей, понять он не мог. «Григорий Антонович, вы тогда со мной поедете» посмотрев на юриста, произнес я. А потом посмотрел на маркиза и добавил. «Вы же не против, господин Брейлих?» «Ни в коем случае», — смерив взглядом Бетюжина, ответил глава австрийцев. «Это же ваш секретарь?» «Именно так?» «Я ожидал, что вы возьмете обычного служащего с собой в аномальную зону», — улыбнулся Брейлих. «Вот только улыбка эта была очень неприятной». Посол не был идиотом и отлично видел, что мой помощник закрыт непроницаемым для магического зрения щитом. Вот только желание оказаться со мной в одной машине оказалось значительно сильнее, чем опасения по поводу моего секретаря. «Дефицит кадров!» «Можно и так сказать», — забираясь в чужую машину, ответил я. Я мельком посмотрел на Битюжина, и тот спокойно кивнул. «Значит, каких-то глобальных проблем не предвиделось». Заняв одно из кресел вездехода, я дождался, пока маркиз Брейлих сядет напротив. Один из его людей закрыл дверь, и машина тронулась с места. Две группы разъезжались в разные стороны. Группа из Поднебесной под руководством Змея направлялась в сторону владений барона Кострова. Вся остальная моя группа поддержки и австрийцы ехали через владения князя Антипова. «Итак...» С небольшой задержкой, тщательно обдумав свои дальнейшие действия, произнес посол Австрии. В этот момент в машине сработала система защиты от внешнего наблюдения и прослушивания. Ощущения были такие, будто мы и оказались в непроницаемом колоколе. «Насколько я понимаю, род Разумовских находится в острой болезненной зависимости от императора Российской империи, ваша светлость, верно?» «Нет», — ответил я. Но маркиз словно меня не слышал и даже пару раз кивнул. «Я, как уполномоченный представитель одного из сильнейших государств мира и министр иностранных дел Австрийской империи, могу предложить вам полное содействие», — продолжил Брелих, «вплоть до экстренной эвакуации всех представителей рода Разумовских на территорию моей страны». «И все это, разумеется, исключительно из благородных и возвышенных побуждений», — откровенно усмехнулся я. Большая политика всегда была грязным делом, но тут был явный перебор. Аж мир жесток, и никто не может действовать только из чистого альтруизма», — не стал играть заведомо проигрышную роль Маркиз. «Я вижу, что вы очень амбициозный юноша и сильный маг. Вы сумели поднять рот из пепла и добились просто невероятных успехов на почве защиты своих флотений во время кона высочайшего уровня. Уже одного этого достаточно, чтобы вас уважали и ценили, чего я не заметил во время конференции. Интересное мнение, улыбнулся я и задумчиво смотрел сидевших в салоне подчиненных маркиза. По сути, даже то решение, которое принял император об отправке делегатов в фановальную зону, ставит под угрозу вашу жизнь и жизни ваших людей. Обрадовавшись моей реакции, воодушевленно продолжил Брейлих. Может быть, стоит задуматься о службе тем, кто действительно ценит настоящую преданность и жизнь своих людей? «Уверен, что у вас очень хорошие артефакты защиты от прослушивания, господин Брейлих», — немного подумав, ответил я. «То, что вы сейчас предлагаете, называется государственной изменой. Как человек, буквально несколько дней назад добровольно присягнувший правителю Российской империи, я обязан доложить о вашем предложении своему государю и всем ответственным службам. «А о каком предложении ваша светлость?» — делано, удивился Маркиз. «Мы ведь всего лишь с вами обсуждаем теоретическую ситуацию, когда ферный незаслуженно обиженный аристократ оказывается перед выбором — жить дальше, присмыкаясь перед тираном, или отдать свою ферность более милостливу государю, который действительно заботится о своих людях». «Боюсь, что подобный выбор я не рассматриваю даже в теории, господин Брейлих». Покачал я головой. «Григорий Антонович, что скажете?» «В этом транспорте действительно установлена замечательная защита высочайшего уровня ваша светлость, ответил Битюжин. «Должен признать, что разговор останется тайной не только для тех, кто находится далеко от нашего конвоя, но даже от пассажиров соседних машин. Насколько я сумел понять, господин Брейлих взял с собой специалистов, ученых и массу артефактов для поиска ответов в аномальной зоне». «Вижу, компетенции вашего секретаря распространяются значительно дальше, чем простое заполнение бумаг и ответы на звонки», — с превосходством усмехнулся Маркиз. «Он говорит дельные вещи!» После этого Брелих достал из обычной, на первый взгляд спортивной сумки, лежавшей на полу, контейнер, полностью выточенный из огромного куска серого кристалла. Внутри этого контейнера чувствовалась пульсация мощной энергии. У меня на груди чуть шевельнулся медальон, в котором был заточен ментальный паразит. Ведь ужин слегка приподнял бровь от удивления. Шевельнулись, будто готовясь к скоротечной схватке подчиненные маркиза. А я в этот момент понял, что ждать дальше бессмысленно. «Приступайте, Григорий Антонович!» За пару мгновений до того, как посол Брейлих открыл крышку шкатулки из драгоценного минерала, приказал я и в ту же секунду оборотень рывком сдернул со своей шеи блокирующий амулет. Глава двенадцатая Тверская аномальная зона Абсолютно все, кто первый раз видел Мхатха и Тхани, составляли о нем неверные впечатления. Невысокий, пухлый мужчина, преклонного возраста, с лица которого никогда не сходит улыбка. Добрая, скромная и слегка заискивающая. Складывалось впечатление, что Мхатха постоянно в чем то виноват и из кожи вон лезет, дабы услужить своему собеседнику. И это полностью устраивало господина Эдхани. «Асур первого ранга» верховный держатель западного предела, кровь инья, наследный исполнитель закона хищных земель, перворожденный из пламени девяти камней, главный копиносец реестра монструозных сущностей и старший командир очистительных походов. Вот таким был полный титул Эдхане, и правитель Индии чрезвычайно ценил этого человека, в котором сочетался ум дипломата и сила воина. Чрезвычайно редкое сочетание качеств. Сейчас Итхани стоял, опираясь на свое верное копье, с которым он не расставался уже несколько десятков лет. Еще один забавный штрих к его образу как-то не ожидаешь увидеть у невысокого пожилого пухлеша огромное копье, длина которого превышала рост нескладного индуса. Однако, те, кто его знал, последнее, что стали бы делать, это улыбаться или, не дай неба, смеяться над архимагом воздуха, коим и являлся господин Итхани. А то, что он творил с помощью своего родного аспекта и копья, являющегося самим по себе мощнейшим родовым артефактом, было поистине невероятным зрелищем. Прикрыв глаза, Хатха сканировал окружающее пространство, и то, что он ощущал, вызывало смешанное чувство недоумения и раздражения. Его небольшой... Но чрезвычайно сильный отряд, состоящий из двух архимагов, включая его самого, и четырех магистров, был без сомнения самым сильным официальным боевым отрядом из всех прибывших делегаций. Делить Индии с Россией было нечего. Более того, в разные периоды времени имперские егеря вылетали в Индию для обмена опытом, а по факту, выступая инструкторами у молодых индийских одаренных не имевших достаточного опыта в таких операциях. Можно сказать, что между Россией и Индией в данный момент была, если не дружба, то точно не вражда. Мхатха Итхани точно знал, чего от него хочет его король и предельно честно и открыто заявил о целях и средствах своей делегации, что было воспринято соответствующими службами империи с пониманием и одобрением. Индия была в тяжелом положении, и информация, которую можно было получить на этой конференции, была для страны просто жизненно необходима. Стране сильно не повезло, и по процентному соотношению площади аномалий к общей площади государства Индия занимала трагичное первое место. Шесть крупных аномалий в результате постоянных расширений превратились в настоящую угрозу. Прежние правители занятые междуусобными разборками, практически потеряли контроль над ситуацией. И теперь вполне возможно, Мумбайский треугольник превратится в одну грандиозную аномалию диаметром почти в тысячу километров. И эти аномалии грозили самому существованию Индии. Но благодаря нынешнему королю Индии, Солнцеликому и и Солнечной династии, внутренние распри в государстве прекратились. Да, пролилось много крови и сам Итхани поучаствовал в расправах как верный цепной пес своего короля, но оно того стоило. Практически все силы государства были брошены на борьбу с аномалиями. В отличие от той же Российской империи, где за аномалиями приглядывали аристократические рода, аномалии в Индии охраняли и защищали регулярные войска, но основную работу делали асуры. Лучшие одаренные индийского короля, борцы с аномальными монстрами, Не до аристократических игр было народу Индии, который в результате этих самых игр чуть не превратился в одну сплошную аномалию. Являясь асуром первого ранга, находясь на вершине иерархии, Итхани владел полной информацией как о подготовке территории и бойцов, так и о тактике и стратегии войны с аномальными тварями. И то, что он видел сейчас, ставило его в тупик. Сопровождать индийскую делегацию в поход должна была дружина князя Истомина. И сейчас они находились на его землях, ожидая прибытия основной части сопровождающих. И что он увидел? Как эта земля могла пережить гон девятого уровня практически без потерь? Мхатха не видел фортификационных сооружений, которыми были обнесены аномалии его родной страны. Но он не видел минных полей и магических ловушек. Перед ним был просто лес. Слабые отголоски родовой сети, висящие над этой землей, родного для МХАТХи, аспекта воздуха, были поистине смехотворны. Первой и неприятной мыслью было то, что русские каким-то образом за короткий срок уничтожили все защитные сооружения. Но предположение не выдерживало никакой критики, поэтому было отметено разумом. Но каким образом они выстояли? «Ваше высокородие, дружина русских прибыла!» — осторожно тронул за плечо верный помощник Мхатхи. Тут же, нацепив на лицо привычную маску, Мхатха развернулся в нужную сторону и еле сдержался, чтобы не скривиться от презрения. «И это русские считают достойным воина снаряжением? И с этим они остановили гон девятого уровня?» «Нет, сама Индия не была богатым государством и регулярные войска были оснащены, стыдно признаться, чем попало, не хватало всего — оружия, продовольствия и снаряжения. Махатха видел и босых бойцов, и вооруженных винтовками, которым было реально по полсотни лет. Но когда дело касалось аномалий, а следовательно выживания всей нации, то тут уж приоритеты были расставлены четко. Все лучшее отправлялось на границы аномальных зон. Да, эти русские, что стояли сейчас перед Мхатхе, были экипированы значительно лучше любого регуляра индуса. Но число этих самых регуляров на границах аномалий исчислялось тысячами. А об оснащении асуров и говорить не приходилось. Что ж, если бы Мхатха по роду службы не сталкивался с имперскими егерями, он мог бы предположить, что он сейчас попал в какую-то цивилизованную, но не очень богатую страну, которая до конца не понимает, какую угрозу несут эти противоестественные образования всему миру. «Господин Эдхани, меня зовут Анатолий Ларин. Я глава родовой дружины князя Истомина. Я и мои люди будут сопровождать вас в этой экспедиции». «Очень приятно, Анатолий», — еще с улыбкой на лице кивнул Мхатха, тем не менее не подав руки. Да и Анатолий руки не протягивал, понимая лежащую между ними пропасть как в общественной иерархии, так и в личной силе. Воздушник, мастер с практически запоротым развитием. Этот боец смог достичь второго ранга, но вот третий ему уже не светит, так как рядом с тремя сферами родного воздуха плескалась вода, горел огонь, и в уголке пряталась полусформировавшаяся сфера первородной тьмы. Мм, да «И это глава дружины и владетеля первого круга?» Вопросов становилось все больше и больше. И на один из вопросов он тут же получил ответ. «Его светлость приносит извинения, но ни он, ни его сын не смогут сопровождать вас в этой экспедиции. Дело рода, понимаете ли?» Махатка еще раз кивнул и, наконец, перестал улыбаться. В данный момент он подсчитывал свои имеющиеся силы. Его отряд состоял из дюжины магов и сорока сопровождающих, сам по себе являясь серьезнейшей силой, учитывая качество его членов. Хатха был уверен, что они бы справились и сами. все таки после гона даже такого запредельного уровня, как произошедший здесь, жизнь в аномалии практически полностью замирает. Ну и вот еще так называемое сопровождение. Две сотни бойцов, из которых едва ли четверть является одаренными. Это при условии, что из этой полусотни еще три четверти это обычные магические войны, а полноценных магов примерно столько же, сколько у самого Мхатхи. Вот только выше мастера тут никого нет. Что ж, значит, он будет работать с тем, что есть. Богомол! Слушаю! Внезапно Анатолий зажал кнопку на рации, что висело у него на груди. Что ответил собеседник, Мхатха не слышал, так как в качестве динамика у бойца был небольшой наушник, вставленный в ухо. Вот только удивленное лицо Анатолия несколько озадачило Мхатху. «Да? Хорошо, добро». «Что-то не так?» — как можно более нейтрально поинтересовался Мхатха. «Да нет». Лицо Анатолия было задумчивым. «Игеря тоже заходят с нашей земли почему-то. Вот-вот будут здесь». «Мой князь просит их пропустить». «Ваши Игеря! начал Мхатха, но тут увидел их. Облако запределенной силы буквально выпорхнуло из-за ближайших деревьев. Что именно его источало, понять было невозможно. Легкой трусцой, который тренированный человек мог без устали бежать много десятков километров, к ним приближались лучшие бойцы с монстрами Российской империи. Вот это действительно были бойцы! С великолепным снаряжением и огромным потенциалом, готовые вступить в бой с кем угодно, и, конечно же, победить. Кое-что заставило Мхатху поморщиться. Этот привкус. Это же И снова отгадка появилась ему на глаза практически сразу после незаданного самому себе вопроса. Вместе с ягирями шли войны-брису. И сразу стало понятно, что эта сборная команда пройдет до центра аномальной зоны как горячий нож через мягкое масло и при желании вырежет там в эпицентре всех тварей под ноль. Новый командир игерей Российской империи, барон Бестужев, бежал вместе со своими бойцами в первых рядах. При виде он вежливо кивнул, быстро приложив ладонь ко лбу в традиционном индийском приветствии. «Приветствие равного равному», равному. Махатка со всем уважением вернул приветствие отважному русскому воину. Не останавливаясь и не сбиваясь с ритма, вся эта смертоносная группа проследовала дальше в зону. Вот только взгляд карих глаз одного из Бриссу и легкий ментальный ветер в голове несколько смутил МХАТХу. Однако через мгновение вокруг не было уже никого. Кроме этого, не до мастера и вот таких же сомнительных бойцов. «Что ж...» вздохнул Мхатха, безумно жалея, что он не может сорваться с места и проследовать в аномалию с настоящими воинами. видите Анатолий!» Волна энергии аспекта ментала, который так беспокоил маркиза Брейлиха, мощным потоком заполнила весь салон вездехода. Объем, выпущенный оборотнем на волю энергии, был настолько велик, что даже двигаться получалось с трудом. Если бы не моя предварительная договоренность с Бетюжином и узы, объединявшие нас клятвы, я бы в этом поле даже пошевелиться не смог. И оно действовало бы на меня так же, как на остальных. Люди в машине замерли на своих местах. Посол Австрийской империи так и смотрел в пространство перед собой, будто пытаясь увидеть там что-то невидимое. Водитель автомобиля, для которого ничего не изменилось, Продолжал спокойно ехать в колонне за транспортом с моими подчиненными. Слышался рок от мотора. Под нищем временами били камни, а по кузову шоркали ветки деревьев. Григорий Антонович создал свою капсулу внутри почти идеальной защиты австрийцев. Я сдвинулся немного в сторону и накрыл рукой пульсирующую на груди артефактную пряжку. Из нее периодически пытался вырваться ментальный паразит которого буквально разрывало на части от обилия родственной энергии, такой насыщенной, близкой и такой недоступной одновременно. «Насколько все плохо?» Посмотрев на битюжина, задал я вопрос. «Сложно сейчас сказать, ваша светлость!» Перебравшись поближе к господину Брейлиху, ответил мой секретарь. Оборотень положил руку на голову у посла и прикрыл глаза. «Я сделал то же самое». И тут же ощутил ворох информации, которую начал передавать мне Григорий Антонович. То, что мы сейчас делали, выходило далеко за рамки мирных отношений и дипломатических связей. Если бы кто-то узнал о таком варварском вмешательстве в сознание посла могущественной страны, нас бы непременно показательно казнили. Но доказать это будет крайне сложно, потому что имелся один важный нюанс — Вмешательство подобного уровня мог осуществить только официально зарегистрированный архимаг аспекта Ментала, а таких в Российской империи не было ни одного. «Здесь очень сложная многослойная защита», указав особым сиянием в потоке информации и нужные места, сообщил Битюжин. «Не рекомендую вмешиваться, потому что убрать все следы не получится. Маркиз, скорее всего, проходит регулярную проверку именно этих областей». Если его проверяющий обнаружит проблемные зоны, очень быстро вскроется, что он подвергся серьезному внушению». «Не нужно», — не открывая глаз, ответил я. «Меня интересуют ближайшие планы делегации и отношение господина Брейлиха к ментальным паразитам». «Не вижу ничего подходящего», — спустя несколько секунд, за которые Битюжин прокачал просто чудовищное количество информации, — ответил Обаркин. «По поводу ближайших планов» только получение важной информации об итогах гона. Цель — шантаж правителя Российской империи, ослабление позиций нашего государства на западных границах и подготовка к грядущей военной кампании. Что ж, неприятно, но этого стоило ожидать. Открыв глаза и смерив неподвижного маркиза хмурым взглядом, произнес я. «Есть еще кое-что, Ваша Светлость», — добавил Битюжин и обратил моё внимание на подозрительную область в памяти маркиза. Судя по тому, что я там увидел, господин Брейлих не был главой миссии Австрийской империи. А тот, кто управлял посольством, на самом деле, должен был попасть в аномальную зону своим ходом. Поняв, что долго продолжать сканирование мы не можем, я дал приказ битюжина сворачиваться, а сам осторожно коснулся шкатулки, которую хотел открыть маркиз. В хранилище из серого кристаллида лежал крупный голубой камень, заполненный до предела энергии аспекта ментала. Внутри я не обнаружил признаков паразита или какой-либо жизни и вопросительно посмотрел на битюжину. Архимаг без всякой опаски коснулся камня и спустя пару мгновений сообщил. «Эта игрушка служит для того, чтобы сделать разговорчивыми особо упрямых. Следов не оставляет, но стоит баснословных денег». Поэтому использовать ее могут только короли, и вот такие господа, как наш спутник. Понятно. Я задумался о возможных вариантах. Можем игнорировать действие этого артефакта? Я уверен, ваша светлость. Я бы не стал рисковать. Я чуть приподнял висевшую на груди артефактную пряжку и увидел жадно щелкающую челюстями паразита. Тварь игнорируя сполохи энергии, удерживавшую ее на месте, пыталась дотянуться до артефакта австрийца. «Давай заканчивать», — приняв решение, приказал я, а потом мой взгляд сполз с лица маркиза, насидевшего за ним человека. Глаза одного из спутников господина Брейлиха медленно и будто против воли своего хозяина повернулись в мою сторону. «Григорий», — мысленно указав цель, — произнес я, но не стал дожидаться действия оборотня. Ведь ужин и так был занят удержанием всего экипажа вездехода, поэтому я атаковал сам. Из уголков глаз мужчины потекли тонкие струйки крови, которые будто сами собой складывались в узоры на щеках. Я использовал заряд грязного эфира, моментально выжигая не успевшие до конца сформироваться символы. Мак крови — один из тех, кто сопровождали носителей ментальных паразитов, прямо в свите посла Австрийской империи. Пусть он сам и не собирался меня убивать, Но то, что рядом с Брейлихом были подобные существа, очень сильно меня настораживало. Буквально пара ударов, заряженных грязным эфиром, обездвижила противника. В этот момент он, будто потеряв волю к сопротивлению, обмяк и расслабился в кресле. Хорошо еще, что не расплылся вонючий лужей, как его коллега на моей складской площадке недавно. Почти закончил, напряженно произнес Битюжин. Это вот тоже взял. Понял? Коротко ответил я. «Вычисти его и отправь спать до конца рейда. Потом с ним разберемся, Милли спросим у маркиза, в чем причина нападения». Закрыв шкатулку, вернул ее в руки маркизу и сам упустился на прежнее место. Юрист неспешно надел на шею блокирующий амулет и уставился в окно. Прошла всего пара минут, и все будто вернулось на круги своя. брэллих продолжая движение, открыл шкатулку, и я без колебаний направил в сторону артефакта руку с зажатой в ней пряжкой. Ментальный паразит, обрадовавшись такому мощному угощению, едва не взревел от восторга. Монстр вцепился в драгоценный камень, будто сотканный из чистой энергии ментала, и высосал его досоха всего за пару вдохов. «Какая досада!» — с некоторым неудовольствием произнес я. «Простите, господин Брелих, не знаю, что вы хотели мне показать». «Я очень неприязненно отношусь к незнакомым артефактам. Род Разумовских может компенсировать вам утрату, если вы опишете ее свойства». «Не стоит», — потрясенно глядя на полностью прозрачный камень, ставший похожим на кусок стекла, с трудом ответил Маркиз. «Просто безделушка. Хотел сделать вам подарок, Ярослав Константинович, но теперь в этом нет смысла. Может быть, подберу что-то поинтереснее в другой раз». «Может быть», — улыбнулся я и кивнул на лежащего на своем сидении мужчину. «Мне кажется, одному из ваших спутников стало плохо». Посол немедленно посмотрел на потерявшего сознание мага крови и недовольно нахмурился. Одного этого хватило, чтобы двое других подчиненных бросились приводить его в порядок. Но, к сожалению, ничего у австрийцев не вышло. «Сильное магическое истощение!» — сообщил один из медиков в делегации. Вы и все будет в порядке!» После этого маркиз оставил попытки что-то у меня выведать и до самого момента, пока мы не пересекли границу аномальной зоны, просто молчал. Я иногда ловил на себе его напряженные взгляды, но сам не торопился заводить беседу, переваривая полученную информацию. Как минимум, нужно было сообщить обо всем в жандармерию, а лучше самому императору или его слуге, потому что планы у австрийцев были самые что ни на есть воинственные. «Кажется, мы прибыли», — взглянув в окно, произнес маркиз. «Сколько нам ехать до глубинных частей аномальной зоны, Ярослав Константинович?» «Ехать?» — удивленно переспросил я, и, переглянувшись с битюжином, широко улыбнулся. «Кто сказал, что мы поедем дальше, господин Брейлих? «Мы привыкли передвигаться по аномальной зоне пешком, и этот рейд — не исключение». «Но у нас полностное решение. У нас исследовательская миссия!» — начал возмущаться посол. Берите все необходимое. Три дня — не такой большой срок. Думаю, продуктами и предметами первой необходимости мы вас обеспечим. А сейчас, простите, мне нужно обсудить дела с подчиненными». После этого я удалился и, отойдя на десяток метров вместе с парой своих архимагов, достал из кармана телефон и набрал номер. Ответ пришел мгновенно. На другой стороне я услышал чистое, без помех дыхание. «Мы на месте», — коротко произнес я. 7.1.3. Выпускай зверя. Глава 13. Где-то секунд через 30 в полукилометре от нас в небо ударил поток энергии аспекта тьмы. Из моих дружинников никто даже не вздрогнул. Люди просто начали готовиться к бою, будто перед ними стояла рутинная задача. «Ярослав Константинович! Ярослав Константинович!» послышался быстро приближающийся голос маркиза Брейлиха. «Мы ощутили присутствие могущественного чудовища рядом. Возможно, нам стоит пересмотреть маршрут. Насколько я понимаю, монстр находится прямо на пути нашего следования». «Да, скорее всего, так и есть, господин Брейлих», почти безразлично ответил я. В аномальных зонах бывает такое, что появляются монстры значительно сильнее, чем обычно обитают в этой местности. У нас такое происходит даже чаще обычного. «И что вы планируете делать?» Быстро оглядевшись по сторонам, уточнил Маркиз. «Я планирую выполнять порученную мне его императорским величеством задачу. Вещи уже собрали? Готовы двигаться?» Там мы все собрали, но мне кажется, это не очень благоразумно, ваша светлость. Ваш отряд. «Здесь же всего четыре десятка бойцов!» «Этого вполне достаточно», — ответил я. В группу сопровождения австрийцев я включил всего 40 человек. Из них 20 были опытными мастерами, а остальные лишь немного не дотягивали до этого звания. При этом в отряде сопровождения, кроме моих архимагов, одаренных было всего трое, дайте скорее для поддержки и медицинской помощи. Отряд грифов был более востребован на границе с аномальной зоной, а внутри мы вполне могли обойтись и своими силами. Про вторую группу, которая сопровождала гостей из Поднебесной, того же самого сказать я не мог. Тогда мы отправили почти две сотни витязей и змея, которому лишь номинально не хватало звания ротая. Магов там было больше, но основную ставку я делал на силы Насти. Китайцы были снаряжены лучше всех остальных делегаций, Я предполагал, что они изначально собирались действовать, опираясь только на собственные силы. Но это скоро будет понятно. Все готово?» — взглянув на Рыкова, уточнил я. «Да, ваша светлость!» — кивнул Ротай. Жестом приказал бойцам сопровождение двигаться в сторону ядра аномальной зоны. Пятьдесят километров пешего марша до условного ядра могли занять как несколько дней, так и несколько часов. Как бы ни притворялись австрийцы беспомощными дипломатами, Я прекрасно видел, что спутники господина Брейлиха очень четко понимают опасность и практически без каких-то усилий разложили на составляющие полыхнувшую в отдалении вспышку. «Марш!» — скомандовал орыков и вся наша группа двинулась в путь. Далеко впереди отправленный Нюшей Жерез точно по указанным мною координатам выдал вторую вспышку аспекта тьмы. Я решил, что стоит держать гостей в тонусе, чтобы избежать ненужной суеты, и слишком активных действий с их стороны. По большому счету монстр масштаба и силы Жереса запросто мог почуять людей на огромном расстоянии. Пятьсот метров для него были не такой уж большой дистанцией. Если тварь развернется в нашу сторону, то почует нас всего через минуту. «Мне кажется, он кого-то преследует», добравшись до меня, сообщил Брейлих. «Я готов потерять немного времени» и взять паузу, чтобы монстр ушел подальше. Насколько мы смогли разобраться, это пятерка. Не думаю, что даже во время вашего недавнего гона вы сталкивались с чудовищами такой мощи, ваша светлость. Но нас просто не хватит сил, чтобы его остановить, если монстр вдруг обратит внимание на наш отряд». «Я понимаю ваше волнение, господин Брейлих, но не разделяю», не снижая шага, ответил я. Далеко позади оставались без всякой жалости брошенные машины австрийской делегации. Наши вездеходы отогнали обратно за границу аномалии. Гости даже не подумали разбивать свою группу и выделять кого-то для спасения техники. Видимо, не в полной мере, понимаете, Ярослав Константинович. Маркис явно хотел надавить на меня своим авторитетом и опытом, но недавняя ситуация в салоне вездехода не давала ему этого сделать. Дело в том. Дело в том что помимо вас у нас действует еще одна делегация, уверенно перебил я собеседника. И мне, честно говоря, не ясно, почему вы решили выступать вместе через одно владение, когда дворян-защитников вокруг Тверской аномалии хватило бы на всех. Поэтому я вынужден действовать, опираясь на данные своей разведки и составленный план. Этот план гласит, что мы не можем отставать от графика, потому что тогда в точке сбора окажемся значительно позже ваших коллег из Поднебесной, господин Брейлих. «А это, как вы сами понимаете, чревато тем, что они могут обнаружить что-то интересное раньше вас». Глава австрийской делегации недовольно поджал губы и проворчал что-то невнятное про то, что они с господином Ли Мином практически братья и не будут ничего друг от друга утаивать. Только лицо Маркиза выражало такую борьбу чувств, что ни о каком братстве и дружбе с китайцами речи не шло. Я, воспользовавшись небольшой паузой, и тем, что маркиз уже не хотел дальше продолжать со мной беседу, сообщил. «Я ухожу на разведку вместе со своим доверенным звеном, Маркис. Постарайтесь не попасться на глаза тому чудовищу». Австрийцы были настолько поглощены наблюдением за выписками темной энергии, что практически не обратили внимания на то, как отряд из пятерых человек ушел в сторону и в то же мгновение исчез из вида. «Нюша», активировав маскировку, И, включив канал связи с младшей сестрой, произнес я. «Что там происходит у Насти?» «Там что-то случилось», — быстро ответила Аня. «Настя не отвечает, но Огонёк заметил выплески магии». «Мы в квадрате 844», — остановившись в точно выверенном месте, произнес я. «Переноси нас». Тверская аномальная зона. Граница владений барона Кострова. «Вы уверены, Анастасия Константиновна, что вам не понадобится дополнительная помощь?» В очередной раз поинтересовался барон Костров. Игорь Юрьевич сам прибыл в аномалию, чтобы убедиться, что никаких накладок не случится. То, что задумал князь Разумовский, для любого постороннего больше походило на непонятную авантюру. Но так могли думать только те люди, которые близко не были знакомы с методами Ярослава Константиновича. Даже абсолютно далекому от политики человеку было на 300% понятно, что все иностранцы будут рыть носом землю. Гостям просто необходимо было получить хоть какие-то сведения сверх того, что им выдал правитель Российской империи. И в такой ситуации давать делегатам возможность спокойно работать было, как минимум, глупо. Вот только остановить активность кого-то из представителей мировых держав было очень и очень сложно. Сам Игорь Юрьевич был уверен, что вряд ли смог бы справиться с подобной задачей. Но, собственно, поэтому император доверил такую сложную работу молодому князю Разумовскому. «Да, абсолютно уверена, Игорь Юрьевич. Спасибо за беспокойство», — улыбнулась в ответ Анастасия. Девушка была предельно собрана и готова к любому развитию событий. Глава рода заранее выдал все необходимые инструкции, и она планировала четко придерживаться разработанного плана, потому что это был единственный способ добиться поставленной цели. «Что ж, тогда не смею вас больше задерживать», слегка поклонился девушке Костров и быстрым шагом направился к своей машине. До прибытия китайцев оставалось не более нескольких минут. Вскоре из леса показался заляпанный грязью вездеход, за рулем которого сидел змей. Алексей сам предпочитал управлять машиной, и, скорее всего, у молодого мастера были на то свои причины. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» — выйдя из автомобиля, поклонился Витязь. «Готов принять командование над отрядом сопровождения». «Принимайте, Алексей!» — степенно кивнула Настя и перевела взгляд на остальные вездеходы, остановившиеся рядом с машиной Змея. Новейшая техника в сочетании с самыми продвинутыми артефактными системами. Даже на первый взгляд транспорт делегации Поднебесной выглядел предельно дорогим возможно каждая из машин стоила как недельный заработок всего рода разумовских но может уже поменьше учитывая все успехи главы рода за последнее время госпожа счастлив видеть вас горд тем что вы поведете нас в аномальную зону выйдя вперед своих спутников.